Евгений Понарошку. Семена апокалипсиса. Книга пятая. Глава 1. Пространственный разлом продолжал полыхать разноцветными искажениями. Заворожённый зрелищем Артем испытывал двойственные противоречивые чувства. Обычное человеческое начало подсознательно понимало чуждость явления, вызывая отторжение и страх. Зато Ингрок, адепт пространственного атрибута, ощущал родственную стихию. Здесь он мог применять навыки с чарующей простотой и минимальными потерями энергии. В голове вспыхнули воспоминания о моменте, когда он заглянул в портал. Тут же накатили отголоски того отвращения, неприятия и целого клубка других неоднозначных ощущений. «Что это было за херня?» – подумал парень. Прокручивая эти видения в голове, он понял, что нечто практически вынудило его действовать в это мгновение. Вспоминая и анализируя, парень отказался от мысли о внешнем ментальном воздействии. Наоборот, это было что-то глубинное, подсознательное, Как всегда, когда вокруг него происходили загадочные события, молодой человек был слишком ограничен в знаниях, чтобы понимать хоть что-то. Артем встряхнулся и встал, предпочтя вместо бесплодных рассуждений заняться делом. В первую очередь он решил полностью зачистить бункер. Это место ему понадобится для важных планов, а значит другим жителям придется немного умереть. На этот раз молодой человек не стал тратить время на медленное и вдумчивое изучение перекореженных пространственными аномалиями помещений. Дестабилизированное пространство в разы упрощало применение навыков соответствующей школы и потребление ими энергии. Пользуясь этим, игрок ураганом прошелся по длинным коридорам, ориентируясь с помощью ощущения пространства и перемещаясь, применяя прыжки. Твари, прячущихся в состоянии, похожем на смещение фазы, он выдергивал в реальности и разделывал пси когтями. Хилые монстры, каким-то образом получившие возможность примерять ограниченную версию навыка, не могли оказать никакого сопротивления. Через полчаса быстрой зачистки он вышел на склад. Именно здесь парень обнаружил останки контингента бункера, но не только. Окруживший себя замершими в каких-то неестественных позах людьми, в центре большого помещения находился паук-переросток, копия убитого у портала. Выходило, будто урод взял их в заложники. Возможно, так оно и было. Артём практически ощущал, как в движениях твари сквозили неуверенность и страх. Изучив толпу людей, он не почувствовал ни одного сильного игрока. «Но где же все те ресурсы, добытые федералами, что должны были пойти на развитие людей?» задался очевидным вопросом парень. «Мудрец, сукин сын, забрал себе все, что не успели использовать? Похоже, что так». Не став церемониться с мерзкой тварью и толпой помраченных выжженной печати людей, он переместился в центр и тут же применил пси-детонацию на полную мощь, оберегая себя смещением фазы. Чудовищной силы навык не оставил шансов. Взрыв перемолол людей, ящики и прочую складскую утварь в одну массу. Монстр, однако, успел применить смещение фазы и весьма резво скользнул куда-то к выходу, но не тут-то было уже отработанным трюком с воздействием артем вырвал того из навыка и прикончил рассечением вы получили уровень молодой человек мысленно смахнул логи свидетельствующие об убийстве игроков судя по количеству ими здесь были далеко не все люди разглядывать будет потом продолжив перемещаться по бункеру Он отметил, что пространственные искажения еще больше извратили внутренние помещения, превратив их просто в какой-то театр абсурда. К радости молодого человека после бойни на складе больше никаких врагов он не нашел. Зато обнаружил забетонированный выход в гигантский тоннель с рельсами. Видимо, метро. Помня о чудовищных слухах, ходящих о подземке, заглядывать туда не посмел, но на всякий случай место запомнил. Закончив зачисткой, Он нашёл себе место для будущего ночлега, где утолил голод, пищей, найденной в бункере запасов, и свалился спать. Он прятался за камнями и не сводил глаз портала. Медленно пространственная рябь рассеивалась, открывая нечто. Чем больше прояснялось видение, тем сильнее мигрень давила на виски, не давая игроку увидеть что-то сокровенное. Со вспышкой портал наконец завершил свое построение. Борясь с ужасной головной болью, он из всех сил напряг взгляд, чтобы увидеть. Артем резко проснулся, откинув влажную от пота казенную простань. Сон уходил в забытие быстрее, чем молодой человек успел его обдумать. Чертова ментальная дрянь! Встряхнул голова Артём и пошел умываться. Циферблат показывал, что он проспал 6 часов. Организму этого было достаточно. Никто не побеспокоил его сон. И не мудрено, ведь пространственные пертурбации настолько искорежили бункер, что существо без особых навыков просто не сможет пройти хоть сколько-нибудь далеко. За завтраком он наделил время, чтобы написать книги и исправиться о делах в посёлке и новостях. Чернокожий ответил сразу, передав, что у них все нормально но тем не менее предложил возвращаться поскорее. Самой важной новостной сенсацией стало возвращение в город дракона, говоря того самого, что одним навыком мог устраивать локальный экстерминатус. Монстра видели летающим по округе, и вроде как в итоге он завернул городу. Вот дела, не пора ли валить? задал себе актуальный вопрос. Может быть, очень даже пора, но все же рано. Он намеренно решил остаться в бункере для очень важного дела. Неизвестно, когда в следующий раз парень найдет столь удобное, а главное, почти безопасное место. Понимая, что он совсем забегался с последними переключениями, Артем зашел на форум посмотреть, чем дышит человечество. На мировом форуме с большим отрывом от всех лидировала тема ранкера с ником Ген Баттен. Игрок заметил, что уже больше недели он не обнаруживал ни одного нового портала то есть на земле перестали появляться новые аномалии мужчина не мог не поделиться этой важной новостью с остальным обществом неудивительно что это сообщение вошло в топ по комментированию в основном игроки высказывали позитивные настроения аномалии хоть и медленно но закрывают а значит рано или поздно их искоренят полностью человечество получит возможность если не вернуться к старым временам, то по крайней мере уверенно встать на ноги. Были более негативные пессимистичные высказывания. В основном их оставляли сторонники, оставленные Артемом теории о разрушении планеты системой. Вообще запущенная им тема об испытании, хоть и побурлила некоторое время, но в целом осталась принята меньшинством игроков. То ли она звучала недостаточно правдоподобно, то ли просто люди не желали принимать столь негативную версию происходящего, как разрушающую надежду на светлое будущее. И это было понятно. Когда уже не можешь повлиять на происходящее, всяко лучше верить в более позитивный исход. Сам Артем не знал, как воспринимать новость об остановке засеивания планеты аномалиями. Оставалось только надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Молодой человек пролистнул еще чуть ниже, чтобы найти тему о пропаже Гана. Пробежав глазами сообщения он нашел игрока, который отписался, что видел искомого персонажа живым и здоровым, причем в Мексике. Никакой более подробной информации по поводу происходящего не нашлось. Пробыв на этом форуме еще некоторое время, он зашел на местный. Там тоже не обнаружилось ничего интересного. Игроки договаривались об бартерных обменах ресурсами, предупреждали о беспредельщиках или опасных лёжках монстров. После этого завтрака желания двигаться не было. Решил скоротать время за просмотром ладера для игроков. Разумеется, Артёма интересовали первые места среди ранкеров. Пролистовка к началу списка, он прочитал Ники. Хал, 63 уровень. Дальний бой. Реакция. Восприятие. Австралия. Позиция 1. Организация. Искры истины. Сяо, 62 уровень. Дальний бой. Атака по площадям. Китай. Позиция 2. Организация. Народная армия. The Gavt, 62 уровень. Дальний бой. Скорость. Ловушки. США. Позиция третья. Организация. Охотники за головами. Как я замечал и раньше, дальний бой у людей в приоритете, как более удобный способ. Подумал молодой человек. И правда, почти у всех игроков присутствовал именно этот тег. Воину ближнего боя было намного труднее, особенно на старте игры. Со своим 54 уровнем он стоял ровно на сотом месте, то есть разрыв с первого по сотый был всего в 10 уровней. Вот только вступать за борьбу за никому особо не нужное первое место парень особого желания не испытывал. Артем встал и направился в пещеру с пространственным разломом, наконец решив заняться тем, из-за чего остался в бункере на неопределенный срок. Ещё в момент, когда он обнаружил, что из-за особого состояния пространственной среды навыки здесь легче даются, а главное, почти не требуют затрат энергии, ему пришли в голову очевидные способы применения этого свойства. Разработка нового навыка. Он не будет быстро уставать и быстрее перейдет к успешному результату. Парень как раз собрал теоретическую базу, чтобы попробовать сконструировать умение с гравитационным воздействием. Он испытывал большой интерес и воодушевление по поводу создания подобной способности. Первые пять дней почти безостановочных тренировок ушли только на то, чтобы наконец найти способ создать эффект гравитационного воздействия. Опыты выявили оптимальный для него метод. Через создание точки концентрированной энергии атрибута. Первый частично успешный получил название «Источник». К сожалению, он демонстрировал целый ворох недостатков. Пользователь не мог создать источник далеко от себя, так как тот нуждался в постоянной поддержке навыка со стороны хозяина. К тому же требовал очень серьезной концентрации, оставляя того уязвимым. Мало того, по мере тренировок и успешного повышения силы тяготения, он начинал представлять опасность для игрока, применяющего его. И тут навык входил в основное противоречие. Вблизи источник мог убить хозяина а вдалеке не представлялось возможным раскрыть его мощь на максимум. Зато, с другой стороны, навык демонстрировал просто чудовищный потенциал. Он позволял как контролировать врага, так и наносить просто чудовищные повреждения, не оставляя шанса выжить любому неудачнику, что будет стянуть силы протяжения. Артем быстро понимал, что если ему удастся каким-то образом придать источнику возможность автономной работы, то в его руках окажется способность с потенциалом оружия массового поражения. По идее, это возможно, если он придаст ему настоящую массу, но как это сделать, парень не знал. И как потом развеять подобную бомбу, тоже понятия не имел. Пока же он был вынужден поддерживать этот незаконченный навык без возможности отойти достаточно далеко, и сам становился объектом притяжения, из-за чего его приходилось прерывать. День за днем он продолжал кропотливые занятия. Благоприятная среда рядом с пространственным разломом позволяла не останавливаться из-за недостатка сил и работать до полного изнеможения. Тренируясь в таком режиме, оттачивая сложнейший в жизни навык, Артем замечал, как на глазах растет его опыт в манипуляции атрибутом. Чтобы не свихнуться от изоляции, он через систему поддерживал связь со знакомыми и продолжал мониторить обстановку на форуме. Фанд подтвердил, что драконы видели в городе, но монстр демонстрировал странное поведение. Существо нарезало круги над бывшим населенным пунктом, не совершая никаких атак. Создавалось ощущение, что звери усиленно на кого-то ищут. Иногда он заходил на посадку, будто что-то проверяя, но быстро возвращался к прежнему занятию. В моменты, когда замечали хищную тень в небе, жизнь буквально замирала. Что люди, что существа системы, Все они прекращали любую деятельность и прятались, не смея привлекать внимание хищника подобной силы. Пещеру освещали в сполохе холодного бирюзового света, источником которых служила шокирующая разум, трещина в пространстве, но присутствующий здесь не обращал на нее внимания. Этим молодым человеком, конечно же, был Артём. За две недели пребывания здесь Вид аномалии утратил для него чуждость, а его атрибут так и вовсе чувствовал себя как ящерица под летним солнцем. Сконцентрировавшись, парень театральным жестом вскинул руку в направлении будущего навыка. Этот момент его особенно раздражал, но движение помогало сосредоточиться. От ладони отделилась корхотная точка — искажение, едва видимое невооруженным взглядом. Испытывая сильнейшее напряжение, Артем мысленно оттолкнул источник — направляя его полет в сторону. Скоро он станет чудовищно опасным. И правда, по мере одоления, навык набирал силу. Сначала камешки, потом крупные осколки породы начали отрываться от земли, чтобы облепить источник сильного тяготения. Наконец он набрал еще большую мощь, и целая глыба оторвалась от потолка пещеры, чтобы быть затянуты к пучку сверхконцентрированной пространственной энергией. Артем почувствовал, как его ступни — Проехались по шероховатой поверхности камни, пора было рассеивать источник. И правда, мощь поглощения пространства достигла такой силы, что камни в центре перемололо, сжав получившийся мелкий щебень в идеальную сферу. Осознав, что дальнейшее поддержание навыка создает серьезную угрозу жизни, молодой человек с выдохом облегчения рассеял способность. Сфера мелкого щебня с грохотом упала на каменную поверхность пещеры неподъемной грудой. Еще одно из среди множества подобных. Обессиленный парень сел на ближайший валун, чтобы перевести дух. К сожалению, в неблагоприятных условиях, рядом с пространственным разломом, он вряд ли сможет применить этот навык. Даже в таком варианте, который он считал промежуточным, слишком многое в нем нуждалось в доработке. Закончив на сегодня, Артем решил привести себя в порядок. Благо в бункере были все необходимы для этого условия. Непостижимым образом, несмотря на перекошенность, он продолжал функционировать должным образом. Через пару часов ближе к вечеру его внезапно побеспокоил Фанд. «Фанд, привет, ты как?» «Арт, добрый вечер, нормально все? «Я сразу к делу». «Выкладывай тогда». «У нас мужики обнаружили аномалию, которая им оказалась не по зубам. Из пятерых двое вернулись. Но не это главное». Потери нам не впервые переносить. Ребята принесли образец оружия, опережающего наши технологии, на нахрена узнать, сколько времени. Какую-то энергетическую винтовку. Ого, я бы не отказался посмотреть на такую. Уже посмотрели? Это жесть, арт. Она превращает любых тварей в швейцарский сыр. При этом, в отличие от навыков, намного проще в применении. И теперь основное. Мужики сказали, что такого добра там навалом. Вроде как аномалия. «Это гигантский технологический склад или еще что?» «Ага, но судя по тому, что пришли только двое, там не все так просто». «Пиздец, как непросто! Нужна твоя помощь. И чем быстрее, тем лучше». «Аномалия та сквозная, наши щеки заглядывали туда и говорят, что вроде как охрененно большая по размерам. К тому же портал пропускает не по пять человек, как обычно, а сколько угодно». «Что-то больно подозрительно это все. Были бы вы поосторожней». «Это понятно. Ты сам как, заинтересовался?» «Пойми, Арт, я не альтруист, но если мы вооружимся такими штуками, то город можно вернуть людям. Тем более новые порталы перестали появляться. Читал форум?» «Читал, читал. А как же?» «Короче, у нас батя кипятком, сыт. Будем отправлять максимально возможное количество групп. Мне было бы поспокойнее, если бы ты тоже пошел. Понимаю, ты вроде как одиночка, но у тебя, понятное дело, я не буду строй пихать». Главное, чтобы помог. Ну и сам понимаешь, прибарахлишься. Там вроде и помимо этих пушек ищем прибарахлиться. Да, звучит заманчиво. А что за враги восколки-то? Да, Хер его знает. Наших там покосело вроде как автоматизированной системой охраны. Может, кроме нее, никого и нет, но я бы сильно на это не надеялся. Когда полезете? Пока улаживаем дела за городом и концентрируем силы. Но и долго рассусоливать не будем. Сам понимаешь, сквозная, тут клювом щелкать нельзя. Кто успел, тот и съел. В общем, несколько дней, и пойдут первые отряды. Думаю, под грибу. Где хоть вход-то? Не сильно далеко от нас. Закончив разговор, Артем вернулся к тренировкам. У него еще было время, чтобы подтянуть навык. Также были мысли по поводу закольцованной аномалии. Но события вновь ускоряли темп жизни не позволяя игроку засиживаться на одном месте слишком долго».